Рина, Ян, Адуванчик. Глава первая. Адуванчик спал и видел самый лучший сон, который только может присниться хомяку. Огромный, манящий, наверняка очень-очень вкусный початок кукурузы лежал перед Адуванчиком, и он же открыл было рот, чтобы вонзиться зубами в сладкий бок, когда чье-то прикосновение вывело его из мира грез. Сначала Адуванчику это даже понравилось. Кто-то едва ощутимо прижимался к его телу, покрытому пушистой белой шерсткой, чья-то лапа нежно чесала его животик, чей-то клюв ласково перебирал под шерсток за ухом. «Клюв?» Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Адуванчик кубарем скатился со своей лежанки, поднялся на задние лапы и широко распахнутыми глазками уставился на арию. «Что ты делаешь?» — с негодованием спросил он. Ярко-желтая попугайха наклонила голову и хитро на него взглянула. Доброе утро, сладенький, прочирикала она, снова подбираясь ближе. Как спалось? Адуванчик поднял трясущуюся переднюю лапку и ткнул Арию в грудь. Ты, попугай! сообщил он. Не трогай меня, извращенка! Казалось, этот выпад Арию только развеселил. Хочу и трогаю, заявила она. В любом случае. — Я единственная женщина в этой квартире, так что рано или поздно ты сдашься. Адуванчик зажмурился и замотал головой из стороны в сторону. — Ни за что! — отчаянно сказал он. Ария разочарована и довольно ощутимо куснула его за бок, затем развернулась и выпорхнула из клетки. Адуванчик подошел к дверке и попытался ее запереть, но не смог. Умная птица снова сломала замок. Одуванчик не был умным и сообразить, как его починить, не смог. В первый раз за всю свою жизнь он расстроился из-за собственной тупости, но потом вспомнил, что природа наделила его тем, что было намного лучше работающего мозга, красотой, и немного успокоился. Да, одуванчик был необычайно красив. Возможно, среди его родственников и могли найтись такие же прекрасные особи, но одуванчик ни разу их не видел. Его глаза, как и положено, открылись на десятый день после рождения, но случилось это уже в огромном вольере зоомагазина, в окружении таких же сирот. Ну, не совсем таких же. Все хомяки, с которыми он рос, были слишком заурядными. Никто из них не мог соперничать с одуванчиком по длине и густоте шерсти. Щеки у него были самыми большими, бока самыми круглыми, а темно-синие глаза выделяли его среди тысяч других грызунов. Но сейчас это все только усугубляло ситуацию. Ария была настроена слишком решительно. «Пора валить!» – сказал сам себе одуванчик. Его давно занимала мысль о том, что пора бы уже покинуть пределы тесной клетки и вообще этой маленькой квартиры. Вокруг был огромный мир, и Адуанчик верил в то, что на свободе его ждет множество увлекательных приключений. И даже если не множество, а хотя бы парочка, это в любом случае лучше, чем потратить всю свою жизнь на поедание однообразного корма, нескончаемые попытки отбиться от домогательств Арии и ежедневное прослушивание одного и того же плейлиста, заложенного создателями в память Алисы, много десятилетий назад. Адуванчик в последний раз оглядел свое жилище и отправился искать выход. Из клетки он вышел легко. За это, конечно, спасибо Арии. А вот покинуть пределы квартиры оказалось не так просто. Сначала одуванчик хотел выбраться через окно, но с удивлением обнаружил, что не может открыть оконную створку. Он несколько раз толкал ее, тянул, но тяжеленная штука никак не хотела двигаться с места. Признав свое поражение перед стеклянным монстром, он занялся обследованием всех тайных ходов за мебелью. Маленькие лапки устали от непривычно большого расстояния, которое пришлось пройти, Белая шерстка испачкалась пыли, но выхода не было и там. И его перемещения уже начали привлекать нежелательное внимание. Старый пес Шарик, почти никогда не поднимавшийся со своей лежанки, удивленно следил за одуванчиком сквозь полуприкрытые веки. Последним шансом было уйти через вентиляцию, но одуванчик не мог придумать, как до нее добраться. Вентиляционные отверстия находились слишком высоко, и подняться к ним ему могло помочь только чудо. «Или Ария?» «Ария?» Адуванчик посидел пару минут, пытаясь придумать другой вариант, но ничего другого в голову не приходило. «Ну, Ария так Ария!» Адуванчик поднялся на от непривычной нагрузки лапы и отправился на поиски попугайхи. Весь день, со все более нарастающей тревогой, Ария смотрела на бессмысленное метание хомячка по квартире. одуванчик появился в этом доме совсем недавно. Роб привез его из его магазина. В программу робота было заложено поддержание численности животных в квартире. Несмотря на то, что создатели, запрограммировавших Роба, на это нехитрое действие никто не видел уже больше столетия, робот продолжал старательно выполнять этот набор команд. Новенький хомяк был настолько очаровательно доверчив и наивен, что Ария не смогла удержаться от того, чтобы начать свою излюбленную игру в сексуальные домогательства. Маленькие зверьки всегда так забавно пугались, Но сейчас ей стало казаться, что она перегнула палку. И когда одуванчик тяжело дыша, забрался в ее клетку, она окончательно в этом убедилась. — Подкинь меня до вентиляции, — хрипло сказал хомяк. Ария склонила голову на бок и внимательно его оглядела. Склокоченная грязная шубка, глазки слезятся от пыли, лапки дрожат. «Зачем — Зачем? — ласково спросила она. — Надо, — коротко ответил Дуванчик. «Нет. Отрезала Ария и начала демонстративно чистить свои перышки. Тупая затея, малыш. Еще никто оттуда не возвращался. — Нет? — с отчаянием переспросил хомячок. — Но... но я не могу больше так жить. Не могу. — Нет, — твердо сказала Ария. — Но тогда... тогда выход только один. Адуванчик отвернулся от Арии, грустно склонил голову и медленно... едва переставляя лапы, ушел. Попугаеха некоторое время спокойно сидела на своей жердочке, но потом, движимая неясным чувством тревоги, все-таки выпорхнул из клетки. Наверное, если бы она сделала это чуть раньше, еще можно было бы что-то изменить. Но она опоздала. И теперь она могла только беспомощно смотреть, как глупый маленький хомячок начинает свой разбег по кухонному столу Крича что-то невнятное, а потом прыгает вниз, ударяется об пол отполированной тупой старательной роботессой Китти и замирает неподвижной белой кучкой, под которой расползается тошнотворное темно-красное пятно. — Нет! — с ужасом прошептала Ария, и спустя долю секунды прокричала это снова. — Нет!